Время раны лечит Время раны лечит, говорят всегда. Ты его дождёшься, пусть пройдут снега. Он к тебе вернётся и откроет дверь. Скажет, как соскучился по любви своей. И закружит в вальсе страсти и любви. Только ты немножко счастье подожди. Будет, как задумала, море теплоты. Океан улыбок и бархан любви. И сыграют чайки вам воздушный вальс, И поля ромашек зацветут для вас. Вся планета будет вам желать любви, Он к тебе вернется, только подожди, И кольцо наденет на твою ладонь, И тихонько скажет, я отныне твой.